Глава 43. За большие бронзовые часы, на которых восседали голые дамочки, дворничиха дала им пять кусков сахара. Часы эти стояли у Парамоновых на комоде. «Бублик, стереги дом!» — приказала Таня. О том, что надо стеречь самого Бублика, вслух они не говорили. «Зарой его получше!» — посоветовал Шурка. «Не учи ученую». Таня навалила сверху половик. Теперь на кровати громоздилась гора. Никто бы не догадался, что под ней в пещере спрятан тощий облезлый пёс. Дверь Таня заперла. День выдался золотисто-розовый. Снег был уже не серый, а хороший, пушистый, молодой, и шагать было легче. "Полная, говоришь, Колоша?" всё повторяла Таня. Бобка подтвердил, как герою дня ему позволили взять мишку с собой. Точно не выдумываешь, опять переспросил Шурка. Ответила Таня. Точно. Я помню, он меня за солью услал, а сам в колошу. Вот молодец, лековала она. Какой умный. Бобка расцвёл. А я ещё, Таня, и варенье. Да, вот хитрец. А я ещё, Таня, а теперь какао. Радовался Бобка. И какао, наконец, поверил и Шурка. Каша тогда была не то, что нынешняя. Она была густая. Таня даже зажмурилась, привкушая. Ну и что, что каша засохла? Во-первых, её можно размочить, а во-вторых, можно расколоть на кусочки и есть как сухарики, с вареньем-то и какао. Полтать быстро перестали, берегли силы, только посматривали по сторонам. Исколичные дома делали вид, что им не больно. Деревья опушились инеем. Он оставался нетронутым. Птиц давно не видели. Не было в городе птиц. Улицы застилало ровное снежное поле, ни тротуара, ни мостовой, только протоптанная посредине тропинка. Прохожие брели молча и не смотрели по сторонам. Бобка старался ступать в таяные следы, шуркав бобкины. Вскоре показался их прежний дом. Он был не так страшен, как помнилось. Вырванный кусок стены сделали фанерный. Снег на карнизах, на зубьях кирпичей придавал дому умиротворённый вид. Протоптанная тропинка вела к парадной. Значит, здесь жили. Тань, а если они уже нашли Колошу? Забеспокоился Шурка. Её можно найти только если знаешь, что там Колоша. Никто не станет специально искать под кроватями Колошу с кашей, бормотала сестра. Запыхиваясь, они поднимались по лестнице. Она почти не пострадала. Таня толкала бобку перед собой. Пару раз он выронил мишку, но поднялись всё-таки довольно быстро. В приоткрытую дверь квартиры на Милоине коридор был полон морозного света. Это была не бомба, сказал Шурка. Мы думали бомба, потому что не разбирались. Теперь ясно видно снаряд. Сквозь дыру виднелся флигель соседнего дома. Вместо потолка было небо. Комната оказалась совершенно пуста. Калоши не было, потому что и кровати не было. Тане задрожали губы. У Бобки задрожали губы. Но мы попытались, сказал Шурка и тоже заплакал. Давайте сахар съедим, а то обратно не дойдём. Уселись прямо на пол. Казалось, сели на ледяную плиту. Таня развернула узелок, захрустели сахаром. Шурка почувствовал, что больше не расстраивается из-за исчезнувшей колоши, совсем. Чудеса. Я бы килограмм сахара мог съесть, сообщил он. А я бы его полила маслом, перемешала и съела бы ложкой. Таня, неужели я не хотел есть кашу? Не мог поверить Бобка. Я знаю, что думаю. Я на самом деле её съел. Просто забыл. Ничего, Бобка. Забыл и забыл, великодушно согласилась Таня. Тань, пошли завтра в школу. Сестра ощетинилась. Нет. Да ладно тебе. А обед Мы ещё что-нибудь сменяем. А почему у дворничихи есть сахар, а у нас нет? Подул голос Бобка и перекатил тающий кусок за другую щёку. Тань, ну нельзя же менять до бесконечности. Молчание. Только чмокл Бобка. Он сахар не грыз, а рассасывал, чтобы хватило на дольше. Сверху посыпалась искристая снежная пудра, упало несколько хлопьев. Ветер пролетел по коридору, Тихо. В открытую дверь слышались шаги на лестнице. Медленные. Шаг. Тишина. Шаг. Тишина. Шаг. Шаг. Шаг. Кто-то прошёл по площадке. И опять тишина. Наверное, человек изучал фамилии жильцов, при том, что дверь стоит на распашку. Нет здесь никого, пробормотал голос. и без надежды позвал. «Есть тут кто?» «Есть! Есть!» — крикнула Таня. Поднялась, помогла встать Бобке. «Кто?» «Есть! Мы!» На площадке стояла девушка в меховой куртке. Через плечо у нее была перекинута на ремне сумка. В руках она держала посылочный ящик. «Вы здесь живете? Квартира 34?» И тут увидела небо вместо потолка, голубовато-золотистое, Как бывает в хороший зимний день. Квартира 34, подтвердила Таня. А вам кого? Вы здесь не живёте, отрезала почтальон. Не стыдно тебе врать, девочка. Играть здесь нельзя. Не видите, что ли? Аварийный объект. А ну, ходите. Но шурка уже узнал ящик Прокофьева. Вера Прокофьева, завопил он от испуга, что девушка сейчас уйдёт. Таня и Бобка смотрели на него ошалело. У Бобки замер за щекой тающий кусок. Он шумно проглотил слюну. Надпись на ящике была жирно перечеркнута красным, крест-накрест. А в кривоватом овале, решительно отчеркнутым тем же красным карандашом, значились фамилия и имя тети Веры. «Прокофьева Вера отправляла!» Почтальон сомневалась. Но посылка оттягивала ей руки. И не хотелось думать, что тащилась по лестнице зря. "С главпочтамта", довершил Шурка, и лицо её смягчилось. "Ладно, похоже, не врёшь. Адресат выбыл", официально сообщила она. "А играть здесь нельзя". И бухнул ящик на пол. "Красноярский край?" нахмурила брови Таня. "Это где?" заволновался Бобка и даже дёрнул Таню за жилет. Бес толку. Его не слышали. Теперь и Шурка и Таня разглядели на ящике под жирными красными линиями крест-накрест, выведенные тёти Вериным почерком, мамино имя.